Иньесса Сиерры, Петра Камара. Однажды посреди Сиерры рассказывает нам Нодье, как в Венте на ночь офицеры остались в брошенном жилье. Там были погнуты устои, В окне ни одного стекла Летучими мышами Гои Подчас прорезывала смгла, И ржа желтела на железе, Ряд лестниц в небеса взбегал, Чернели ниши, Пиранезий терялся Средь подобных зал. Был шумный ужин, над которым строй предков с полотна паник, но вдруг со звонким юным хором смешался чей-то жалкий крик из коридора. Там, где с треском летит со стен за комом ком, Где мрак изрезан лунным блеском, Прелестный выбежал фантом, То женщина, как змей свиваясь, Танцует платье до колен, Показываясь и скрываясь, Сердца захватывая в плен, И чувственная без исхода, Вздымая грудь, дрожа сама, Она становится у входа И сводит прелестью с ума Ее костюм, Что стал так жесток В холодном сумраке могил, Вдруг озаренный пару блесток На рваном рубище открыл. От странно необычной позы, От сумасшедшего прыжка В кудрях увянувшей розы, Увы, почти без лепестка, И рана будто то там бывало кинжало злое острие, полоской протянулось алой на шее мертвенной ее, а руки... Где блестят браслеты, Гостям дрожащим прямо в нос Протягивают кастаньеты, Как зубы, что стучат в мороз, Танцует мрачную вакханкой кочучу на старинный лад И сладкой, кажется, приманкой, Чтоб уводить безумцев в ад, Как крылья Что раскрыли совы, дрожат ресницы на щеках, И ямки возле рта святого лишили бы небесных благ. Под краем юбки, что взлетела, Безумным взнесена прыжком, Сверкает мраморное тело, Нога под шелковым чулком, Она бежит и стан склоняет, Рука, белей которой нет, Как бы цветы соединяет Желание жадное в букет, То... Женщина или привидение, Действительность или только сон, Дрожащий, как огня кипенье, И в вихре красоты взнесён. Нет, это странная фигура Испания прошедших дней Под звоны баскского тамбура, Бежавшая из стран теней, И воскрешенная так сразу В последнем этом болеро Показывает нам из газа Тореадора серебро И рана, спрятанная тенью Удар смертельный, что дает исчезнувшему поколению, Рождаясь каждый Новый год. Я вспомнил все в стенах жимназа, Где весь Париж дрожал вчера, Когда, как в саване из газа, явила Петра комара, над взорами ресниц завеса, едва скрывающая дрожь, И, как убитая иньеса, она плесала в сердце нож.